Обещая курсантам скорую встречу с врагом, полковник Иван Семенович Стрельбицкий и вовсе не собирался сгущать краски. Полковник видел, как посуровели их лица, как выровнялся и еще больше сплотился строй. И это уже была не робость перед сердитым начальником, а понимание страшной действительности. Все детали прошедшего разговора вспоминались Ивану Семеновичу по дороге в штаб куда его вызвали по приказу заместителя командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта Елисеева. С чем был связан этот срочный вызов, Стрельбицкий точно не знал. Но тревожное чувство, владевшее им сразу же после телефонного звонка от генерала, не покидало его ни на минуту, порождая самые противоречивые догадки. Генерал-лейтенант Елисеев выслушал доклад полковника, Сухо поздоровался и пригласил пройти к большому столу с растерянной на нем оперативной картой. стрельбицкий сразу же отметил, как много на карте синего цвета. Тщательно вычерченные стрелки густой паутиной опоясывали знакомые контуры местности. Зловещие целились в самую середину, обозначенную крупной красной звездой. Вот, Иван Семенович, сегодняшнее положение дел. Елисей взял остро отточенный карандаш и обвел им один из участков. Два дня назад в результате ожесточенных боев была прорвана оборона двух фронтов – Западного и Брянского. В штабах армии пытались справиться своими силами и своевременно не доложили о прорыве. В образовавшуюся брешь хлынули крупные механизированные соединения противника. Сегодня они заняли Юхнов. Генерал оторвался от карты и взглянул на Стрельбицкого. Дорога на Москву, по сути, открыта. Полковник молчал. Страшное предположение, зарождавшееся у него еще по дороге, но которое он старательно гнал от себя, теперь вырисовывалось в понятную картину. Ситуация с прорывом и как раз там, где указал генерал, казалась полковнику реальностью еще вчера. Это был трезвый расчет, рожденный в раздумьях над оперативной картой, над которой он, начальник военного училища, подолгу просчитывал всевозможные комбинации. В какой-то момент он понял, что дело пойдет именно таким образом, и, к сожалению, оказался прав. Тем временем генерал Елисеев выложил на стол пачку фотографий «Получены данные авиаразведки». Вот крупные механизированные силы противника беспрепятственно движутся по Варшавскому шоссе от Рославля в направлении Юхнова. Стрельбицкий внимательно разглядывал снимки. В складках знакомого рельефа местности чётко просматривалась дорога, по которой бесконечным потоком двигались немецкие танки и бронемашины. Их тёмные силуэты, местами смазанные клубами дорожной пыли, сливались вызвивающийся хребет, по которому так и хотелось ударить сверху, а расчленить, заставить замереть на месте. Полковник невольно стиснул зубы, что не ускользнуло от внимания генерала Елисеева. Теперь о главном. Получен приказ Ставки поднять по тревоге два подольских училища, артиллерийское и пехотное. Других сил на этом направлении сейчас просто нет». Необходимо мобилизовать все, что возможно, и задержать врага до подхода резервов с Волги. Это 5-6 дней. Будете опираться на построенные там железобетонные доты и канониры. Все необходимое старайтесь изыскать на месте. Вам будет помогать секретарь городского комитета партии. Он получил на этот счет указания от товарища Щербакова. А в каком состоянии укрепрайон – поинтересовался полковник. Строительство еще не закончено. Работы ведутся силами ополченцев и местного населения. А что это такое, генерал вздохнул, вы сами знаете. Женщины, старики и дети. Стрельбицкий не верил своим ушам. Самое страшное предположение, что его курсантов выпустят недоученными раньше срока, на поверку было только верхушкой айсберга предстоящих событий а настоящая опасность, оказывается, крылась в другом. Ставка требовала бросить в огонь самое ценное, что имелось сейчас в ее распоряжении, рискуя лишиться отличной кадровой перспективы. Полковник переступил с ноги на ногу, глухо откашлялся. Товарищ генерал-лейтенант, но ведь это завтрашние командиры, так сказать, золотой фонд армии. Через месяц-два они разъедутся по частям и будут защищать... «Полковник Стрельбицкий! Кого и что они будут защищать через месяц-два, если немцы завтра утром окажутся в Москве?» Генерал хотел было сказать что-то еще более грозное, но в это время в дверь кабинета постучали. «Разрешите, товарищ генерал-майор!» На пороге появился статный молодой подполковник. Открытое, простое лицо, ясный, явно не глупый взгляд. Было заметно, что он не из штабных. Не было в его облике показного лоска. Держался он просто, но знал себе цену. Хотя вел себя, как и положено перед начальством, твердо и подобострастно. — А, товарищ Курасов, проходите. Вошедший взглядом поздоровался со Стрельбицким и подошел к столу. Елисеев, уже сдержавший нахлынувшее было раздражение, вернулся к прежней теме, заговорил мягче и спокойнее. — Иван Семенович, поверьте, решиться на эту крайнюю меру было нелегко. Но другого выхода сейчас просто нет. Вы должны немедленно выдвинуться на боевой участок района в Малоярославце. Он показал линию на карте, потом отвернулся от стола и стал прохаживаться по кабинету. — Ваше артиллерийское училище вместе с пехотным училищем составят отдельную боевую группу командовать которой будет генерал-майор Смирнов, начальник пехотного училища. Он уже выехал из учебных лагерей и прибудет прямо на укрепрайон. Вы назначены его заместителем и начальником артиллерии. Начальником штаба будет подполковник Курасов. Елисеев указал на подошедшего подполковника. Тот выпрямился и снова посмотрел на Стрельбицкого. Иван Семенович кивнул ему в ответ Генерал подождал секунду, потом продолжил. Задача – перебросить силы и средства группы в Малоярославецкий укрепрайон и занять оборону в наиболее важном центральном секторе в селе Ильинском и Сергеевке. Он снова подошел к карте. Шоссе, река, мост. 20 артиллерийских дотов, столько же пулеметных. У противника, по данным авиаразведки – До двухсот танков. Без артиллерии их не остановить. На этих словах Стрельбицкий, словно опомнившись, дернулся всем корпусом. Генерал заметил это. «Говорите, полковник». «Товарищ генерал-майор, но у нас почти нет орудий. Все отдано на фронт. Осталось не больше тридцати из них, надежных от силы 12, Остальные смогут сделать выстрелов по 5-6 не больше». Елисеев кивнул головой. «Мы пришлем вам орудия. Все же лучше, чем бросать против танков ополченцев с винтовками и бутылками с горючей смесью». Он подошел к Стрельбицкому вплотную. Иван Семенович разглядел, как напряглось лицо генерала, как сузились и стали еще холоднее его глаза, как собрались вокруг них морщины. «Всего пять-шесть дней!» Дайте нам это время. Задержите врага любой ценой. Есть, товарищ генерал-лейтенант. Стрельбицкий и Курасов вышли из кабинета.